Встречи после смерти. Месье Антуан продолжил свой рассказ. В январе следующего 1784 года милейший художник, точнее милейший человек, а художник он был не особенный, Жан-Батист Готье де Гути, по заказу князя Карла Гессен-Кассельского, написал портрет графа Сен-Жермена. Тем не менее, портрет вышел отменный. Князю Карлу портрет настолько понравился, что он заказал копию для своего брата, большого почитателя Сен-Жермена. Это тот самый портрет, который вы видите сейчас на стене. Разглядывая портрет, князь спросил, сколько вам лет, граф? Сен-Жермен, прежде странно избегавший отвечать на этот вопрос, впервые ответил: Мне минуло 88 лет. Я сообщаю вам об этом, ваше высочество ибо в нынешнем 1784 году я умру». Князь Карл был изумлен, потому что граф выглядел лет на 40 с небольшим, никак не более. Но к словам о смерти, зная способности графа, отнесся серьезно. Так оно и случилось. Осталась лаконичная запись, сделанная в церковной книге маленького городка Экенферда. Я нашел ее в городском архиве. 27 февраля 1784 года скончался граф Сен-Жермен. Принц Карл в своих воспоминаниях о моем времени подтверждает эту дату. Но, как вы наверняка слышали, история на этом не закончилась. В 1788 году, как сообщает в мемуарах все та же графиня Дедемар, ее родственник Маркиз Шалон встретил графа Сен-Жермена в Венеции. Граф приспокойно сидел за столиком знаменитого кафе на площади Сан-Марко. Они долго беседовали. Сан-Жермен совершенно не изменился, только был вызывающе бледен, среди опаленных южным солнцем смуглых горожан. В том же году Антуанетта в своем дворце в Трианоне нашла на столике в гостиной письмо от неизвестного лица. Когда королева показала письмо Фрейлине графине де та тотчас узнала почерк Сен-Жермена. В письме, написанном Белыми стихами, Сан-Жермен обожал этот жанр, говорилось: Оно уже на пороге, беспощадное время, когда с обезумевшей Францией случатся беды, и ваша несчастная страна станет Дантовым адом. Безумие будет править людьми. Я вижу победу царства крови, я вижу монстров, провозглашенных новыми богами и отрубленные головы ваших друзей на пиках. Я вижу, как острое железо обрушилось на короны. Чего так желал несчастным бурбоном? Человек без лица. Человек в бархатной маске. Перепуганная Антуанетта тотчас отнесла письмо Людовику, но король только пожал плечами и рассмеялся. Я слышал, что граф умер. Я не знал, что мертвецы пишут письма, да еще в стихах. Антуанетта опять спросила его о железной маске, и король рассказал. Оказывается, помня любопытство Антуанетты, он еще раз заговорил с дедом о странном узнике. Людовик XV, как и прежде, рассердился и промолчал. Но через пару дней вдруг рассказал сам. Он повторил, что узник не представлял особого интереса. Действительно, он был обязан носить маску под маской скрывали похищенного знатного итальянского вельможу, который слишком много знал и слишком много болтал. Кроме того, он бессовестно обманул великого короля Людовика XIV. В заключении он еще раз попросил внука не тревожить его более разговорами об этой злосчастной и ничего не значившей персоне. Но для Антуанетты осталось непонятным, если узник ничего не значил. Зачем было скрывать его лицо?